А сын ваш так и норовит целовать руку. Видно, большой души человек. Говори, Митрофанушка, как, де, сударь мне не целовать твои ручки? Ты мой второй отец. Как не целовать, дядюшка, твои ручки? Ты мой отец. Какой бишь? Второй. Второй отец, дядюшка. Я, сударь, тебе не отец. Не дядюшка Батюшка, ведь ребенок Может быть свое счастье прорекает А вось либо сподобит Бог Быть ему и впрямь твоим племянничком Право, а я Чем не племянник, ай, сестра Я, братец, с тобой улаяться не стану О, труду, батюшка, ни с кем не бранивалась. У меня такой нрав. Хоть разругай, век слова не скажу. Пусть же, думаю, бог тому заплатит, кто меня бедную обижает. Я это приметил сразу, как ты, сударыня, из дверей показал. А я уже три дня являюсь свидетелем ее добронравия. Эткой забавы я долго не вынесу. Софьюшка, друг да. мой, завтра же поутру мы едем в Москву. А, батюшка, ну за что ж такой гнев? Разлучиться с Софьюшкой... Так за, за что, не милость? У -у -у. О, раз вы так ее любите, любим, любим. то должен вас обрадовать. Я везу ее в Москву для того, чтобы сделать ее счастьем. Мне представлен в женихе ее некто молодой человек больших достоинств. За него ее и выдам. <крие> <крие> Ты мой! я слышу? Матушка! Вот террас раз! Матушка! <крие> да неужели? Вот так неожиданность. Что значит это всеобщее смятение? Софьюшка, друг мой, да. и ты смущена? Неужели намерение мое тебе огорчило? Будь спокойна, друг мой, твой избранник, кто бы он ни был, увидит во мне истинного друга. Пойди за кого хочешь. Почтенный человек. Дядюшка, не сомневайтесь в моем повиновении. Вот, отец, вот послушать-то, Пади за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил. Так, мой батюшка, так. Тут лишь только женихов пропускать не надобно бы Коль есть в глазах дворянин, хороший малый. И из ребят давно уж вышел. У кого достаточек, хоть и небольшой. И свиной завод неплох. Так и в добрый час, и в архангельский. Так веселым перком да за свадебку. Советы ваши беспристрастные, я это вижу То ли еще увидишь, когда узнаешь меня покороче Видишь ли, здесь Содомна Погоди, приду к тебе отдельно, тут дело и сладим Скажу не похваляясь, каков я право, таких мало Это уж видно Ты, батюшка, не удивляйся, что мой братец... А он ваш братец? Родной, батюшка. Ведь и я по отцу Скотинина. А покойная матушка была по прозванию Приплодиных. Старинные люди, мой отец... Ни нынешний был век, нас ничему не учили. Бывало, добрые люди приступят к батюшке, ублажают, ублажают, чтобы хоть браться отдать в школу. Кстати ли, покойник свет и руками, и ногами, ай, царство ему небесное, бывало, изволит закричать. Не будь тот скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет. Вы, однако, ж своего сын кое-чему обучаете. Да ныне век другой, батюшка! Последних крох не жалеем, лишь бы сына всему выучить. Ведь вот уж э, ему батюшка 16 лет, исполнится около зимнего Николы. Жених? Хоть кому. А все-таки учители ходят, часы не теряют. И, и теперь двое в синях дожидается. Поди-ка, Еремевна, позови их сюда. Слушаюсь. В Москве вот приняли немца на пять лет. И чтоб другие его не сманили, контракт в полиции заключили. Да деньги наперед ему платим. Так что мы весь родительский долг исполнили. Митрофанушка мой ни днем, ни ночью покоя не имеет. Своё дитя хвалить дурно, но право. Куда не несчастно будет та, что станет его женой Это всё хорошо. Не забудьте, однако, сударыня, что гость ваш теперь только из Москвы приехал. И что ему покой гораздо нужнее похвал вашего сына. Да, признаться, я рад бы отдохнуть и от дороги, и от всего того, что слышал и видел здесь Ах, мой батюшка, все готово Сама я для тебя комнату убирала Благодарен Софьюшка, да. проводи меня А мы-то что? Позволь, мой батюшка, проводить себя и мне, и сыну, и мужу он. Мы все за твое здоровье в Киев пешком обещаемся Лишь бы дельцы наши сладить Надеюсь, с вами мы еще увидимся. Непременно. Я приду сюда позднее. Ай, вот тебе как. Ну, молчи. А, вот те Нас позвали, а сами все разошлись. Что за безовщина, а? С самого утра толку не добьешься. Здесь каждое утро процветет и погибнет. А наш брат и век так живет Да Ох ты мне, грусть берет Дал мне бог ученичка, ихнего вот сынка Бьюсь с ним <свист> третий год Трех перечесть не умеет <свист> Так у нас одна кручина Четвертый <свист> год мучу свой живот всё на месте топчемся новой строки не разберет Да и повторяет еле-еле Мямлит, прости господи Без складу по складам Без толку, по толкам. А кто Ты. виноват? Лишь он грифель в руки, немец в двери. Да. Ему шабаш из-за доски, а меня рады в толчки. Ах, и со мной тоже, лишь у каску в персты, бусурман в глаза. Ох, ученичка по головке, а меня по шее. Ух, попотеет со мне только. Да я дал бы себе ухо оторвать, лишь бы этого тунеяться б ним чуруб просколить по-солдатски. Ну, да. Пусть наш отдыхает. Ты, друг мой, хоть для виду поучись, ну, чтоб дошло до ушей его. Как ты трудишься, Митрофанушка? Слушай, матушка, я тебя потешу. Поучусь. Только что это был последний раз. И чтоб сегодня же быть сговору. Придет час воли божьей. Час моей воли пришел. Не хочу учиться. Хочу жениться. Ты же меня взманила, Пиняй на себя. Вот, я сел. А я тут же присяду. Кошелек повяжу для тебя, друг мой. Чтоб было, куда Софьешкины денежки класть. Ну, давай доску, гарнизонная крыса. Задавай, что писать. Ваше благородие завсегда без дела лается, изволите. Ах, Господи, Боже мой! Уж ребенок не смей слово сказать. Задавай! Задавай! Но только уже известно Зады твой <къем> Все зады, ваше благородие Ведь задами-то век назаде заде останешься Да не твое дело, Пафнутич Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит С его умом-то да залететь далеко mm -hmm. Да боже избави Задача Изволил ты, например, идти по дороге со мною Ну хоть возьмем с собой Сидорыча Нашли мы трое Трое Трое На дороге 300 рублей. Тари. Дошло дело до делижа. Смикника, сколько на брата? Единожды 3, 3, единожды uh -huh. 0 0. Тут делить дом да он все врет, друг мой сердечный. Нашедшие деньги ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке. Слышь, Пафнутич, задавай другую. Угу. Пиши, ваше благородие. За учение жалуйте мне в год 10 рублей. Десять. Теперь, правда, не за что. А ка бы ты, барин, что-нибудь у меня перенял... Не грех бы тогда было еще прибавить 10 Ну-ну, десять. Ну, Сколько же вышло бы за год? 0 да нуль. Нуль, один, да один. Не трудись да... по-пустому, друг мой. Гроша не прибавлю, да и не за что. Наука не такая, лишь тебе мучение. А все вижу, пустота. Денег нет, что считать. Деньги есть, сочтем и без хорошо хорошохонько. А шабаш. Правда, пофнуть шабаш. Две задачи решены. А проверять-то никто не станет. Ну, Небось, брат. Мачка тут сама не ошибаясь. Ну вот. Вступай-ка ты теперь в Продолжим чесослов. А за мною со вниманием, Так. Аже есть червь. Аже есть червь. Червь, сиречь, животина, скот, сиречь, аз, есть скот, аз, есть скот, а не человек, а не человек, ай, ай, ай, ай. теперь-то я уморить хотят ребенка, матушка ты моя, Жалься над своей тропой, дай этим проклятым злачеем. Правда, правда твоя, Адам Адамыч, Митрофанушка, друг мой. Коли учение так опасно для твоей головушки, так по мне перестань. А по мне и подавно. Ну, конец и богу слава. М матушка моя, что тебе натопно? Сынок каков есть, так там бог здоровья. Как сынок премудрый, так сказать, Аристотелес, то в макилу. Ну, правда твоя, дамыч, да что ты станешь делать? Ребенок не выучись, поезжай-ка в тот же Петербург, скажут, дурак. Умниц ты ныне завелось много, их-то я боюсь. Чего бояться, моя матушка? разумный человек никогда с ним не поспорит, а он с умным людьми не свясывайся так и будет плакотенствие позже. Вот как надо бы на тебе на свете жить, Митрофанушка. А я и сам, матушка, да умниц то не охотник. Свой брат завсегда лучше. У -у -у. Своя компания то летела. Адам, мадамыч, да из кого же ее выберешь? Не крушинься, моя матушка. Каков твой трошайший сын? Таких на свете миллионы, миллионы. Как ему не выбрать себе компании Ему потребно знать только, как жить в свете. Я знаю свет на Иисусе. Я сам черта калаш! Ну, как тебе не знать большого свету, Адам Адамыч? Чай в одном Петербурге ты всего нагляделся. Дафольно, моя матушка, дафольно. Пыфало, праздники съедутся в Катрингов кареты с хоспотами Я все на них смотрю. Пыфало, не сойду ни на минуту скосил. С каких козел? Ай, ай, ай, ай, что я соврал? Ты, матушка, знаешь, что смотреть всегда ловче с повыше. Конечно, оттуда виднее. Умный человек знает, куда влезть. Ладно, Митрофанушка, пойди отдохни. Ступай, Форд. Это дело. Ребенок. Право. Хоть и жених. Он как поскакал. Пойду за ним, однако ж, чтобы он с резвости к безумыслу чем-нибудь гостя не прогневал. Пойди, моя матушка, с ним твои класса на Прощайте же, Адам Адамыч, спасибо вам за науку. Эка, Бразила, а -а -а. сам праздно хлеб ешь и другим а -а -а. делать ничего не даешь. Нечестивый, уста твои всегда глаголища гордыню. А -а -а. Чему вы суп-то скажете? Не вешай! А ты что брови ты нахмурил, чухонская сова? Ой, получай. Ой, ой, <сёк> челесные лапы. И а! от меня вот тебя. Вот, вот. Филин треклятый, ты бурклом похлопываешь, ой. а? Вот получай. Ой, я. <сёк> как <сёк> вы смеете, я на крову сокричу. <сёк> <сёк> я, ой, я хасбошен вас. Еще, еще. Ха-ха, С ноги! Давай-давай! А, ты уже здесь, друг мой сердечный? Я вас дожидалась, дядюшка. Вот и хорошо. Сядем. Ты знаешь мое сердечное желание, Софья, видеть тебя настолько счастливой, насколько в свете быть возможно. Руководствуйтесь сердцем моим, дядюшка. Оно готово вам повиноваться. Мне приятно твои расположение. Ты теперь в тех летах, Софьюшка, в которых душа наслаждаться хочет всем бытием своим, разум хочет знать, а сердце чувствовать. Да. Ты входишь теперь в свет, где первый шаг решит судьбу целой жизни. О, мой друг, умей различить, умея остановиться с теми, чья дружба была бы надежной по руку из-за твой разум и сердце. Я все мое старание употреблю, чтобы заслужить доброе мнение людей достойных. Да как мне избежать, чтоб те, которые увидят, как я от них удаляюсь, не стали на меня злобиться? Дурное расположение людей... Недостойных почтений не должно тебя огорчать. Знай, что зла желают не тем, кого презирают, а тем, кто имеет право презирать. Люди ни одному богатству, ни одной знатности завидуют. И добродетель также своих завистников имеет. Они всей силой стараются развратить невинные сердце, чтобы унизить его до самих себя. А разум, не имевшего испытания, обольщает до того, чтобы понимать свое счастье не в том, в чем надобно. Мне казалось, дядюшка, что все люди одинаково понимают свое счастье Знатность, богатство Так, так, мой друг И я согласен назвать счастливым знатного и богатого Но вот вопрос, кто знатен и кто богат? По моему расчету, не тот богат, кто отсчитывает деньги, чтобы прятать их в сундук А тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтобы помочь тому, у кого нет нужного Как это справедливо! Мне самой случалось видеть множество раз, как завидуют тому, кто у двора ищет и что-то значит. А того не знает, что у двора всякая тварь что-нибудь да значит и чего-нибудь да ищет. Того не знает, что у двора все придворные. Нет, тут завидовать нечему. Без знатных дел знатное состояние ничто. Конечно, дядюшка. И такой знатный никого счастливым не сделает, кроме себя одного. Как? А разве тот счастлив, кто счастлив один, знает, что, как бы он знатен ни был, душа его прямого удовольствия не вкушает? Вообрази себе, человек, который бы всю свою знатность устремил на то, только чтобы ему одному было хорошо. Ведь тогда вся душа его занялась бы одним страхом, рано или поздно сверзится. Скажешь, мой друг, счастлив ли тот, кому нечего желать, а есть чего бояться? Вижу, какая разница казаться счастливым и быть им действительно. Да мне непонятно, дядюшка, как можно человеку помнить одного себя? Неужели не рассуждает что один обязан другому? Где шум, которым так величается? Что умом величаться, друг мой? Ум, коль он только что ум, самый безделец. Прямую цену ему дает благонравие. Ваше изъяснение, дядюшка, сходно с моим внутренним чувством, которого я не могла выразить. Но в семье, наверное, каждый понимает свою должность. Увы, не всегда. Возьмем, например, несчастный дом, каковых множество, где ни жена не имеет сердечной дружбы к мужу, ни он к жене доверенности, где каждый своротился с истинного пути. Может ли быть что-то ужаснее их состояния? Дом брошен, имение расточается. Дети, несчастные их дети, при жизни отца и матери уже осиротели. Ибо в них видит или причина беспокойства своих Или упрек в своего развращения Да и какого воспитания ожидать детям От матери, потерявшей добродетель Боже мой от чего же такие страшные несчастья? От того, мой друг Что при нынешних супружествах Редко советуется Сердцем Смотрит лишь знатен ли и богат ли жених Хороша ли, богата ли невеста О благонравии и любви вопросу нет Признаюсь тебе, Софишка то сердце мое тогда только будет спокойно, когда увижу тебя за достойным мужем, когда взаимная любовь ваша. Да как достойного мужа не любить по-дружески? Так. Не имей ты к мужу своему любви, который на дружбу уходила бы. Имей к нему дружбу, которая походила бы на любовь. Это будет гораздо прочнее. Тогда после 20 лет женитьбы найдете в сердцах ваших прежнюю друг другу привязаны все что вы говорите дядюшка трогает сердце мо и мо восхищается верить твою чувствительность от тебя зависит твое счастье бог дал тебе для этого все качества дядюшка истинное мое счастье то что ты у меня есть я знаю цену извольте получить письмо откуда из москвы с нарочным? Граф Честон. А, Софьюшка, очки мои на столе в книге принеси сделай, милость. Угу, тотчас дядюшка. Он, конечно, пишет о своем предложении, которое выразил при нашей встрече в Москве. Я не знаю, мило, он, но когда дядя его, мой истинный друг, когда вся публика считает его честным и достойным человеком... Нашла, дядюшка. Спасибо, душа моя. Посмотрим. Так, я теперь только узнал. Ведет в Москву свою команду. М -м -м. Сердечно буду рад, если он увидит с вами. Хорошо. Это письмо, Софьюшка, касается тебя. Я уже сказывал, что молодой человек похвальных свойств, но я вижу, что слова мои тебя смущают. Я это и давеча приметил. Что-то случилось? Могу ли я иметь на сердце что-нибудь от вас скрытое? Нет, дядюшка, я чистосердечно скажу вам, а а, сюда идут. Позвольте, мы не помешаем? Нет, нет, пожалуйста. Вот, разрешите представить вам господина Милона, моего истинного друга. Милон, надеюсь, удостоится вашего доброго мнения. Скажите, а граф Честон не свойственник ли ваш? Он мне дядя. В таком случае мне очень приятно быть знакомым с человеком ваших качеств, о коих я много наслышан от вашего дяди. Это его ко мне милость, не более. Я наперед уверен, что друг мой приобретет вашу благосклонность, если вы узнаете его короче. Он бывал часто в доме сестрицы вашей. И матушка любила его как сына. Мне очень приятно. Я слышал о неустрашимости вашей во время армейской службы. Я лишь исполнял свой долг. Так, не все, будучи в сражениях, готовы ради отчизны подвергать свою жизнь опасность. Я подвергал ее, как прочие. Но если вы и правда верите, что сердце мое добродетельно и желаете мне счастья, то знайте, что оно зависит от вас. Я полагаю его в том, чтоб иметь женою Любезную племянницу вашу, Софью, взаимная наша склонность. Как? Как сердце твое, Софишка, умело отличить того, кого я сам предлагал тебе? Вот мой тебе жених. Я люблю его сердечно. Вы оба друг друга достойны. От всей души даю вам мое согласие. Мое счастье несравненно. Кто может быть счастливее меня? Как искренне я